Мадам провела профессора и его внука в служебное помещение. Петя шёл за ней и отчаянно пытался вспомнить, разве они с генией виделись когда-нибудь? Аптечная закулисье тоже выглядела вполне современно. Даже донеслись голоса каких-то посетителей, как будто стоило Пети покинуть зал, как там сразу началась повседневная аптечная движуха. Вид провизорской с ящиками полными современных медикаментов, успокоил Петю, но ненадолго. Мадам-аптекарша толкнула белый шкаф с упаковками таблеток, и он отъехал в сторону, обнажив старую деревянную дверь, темную от времени. «За мной!» — сказала мадам и дернула дверную ручку. О том, что весь центр Петербурга связан между собой подземными ходами, Петя знал давно. Каждый старинный дом имел подвал который обязательно соединялся с каким-то другим подвалом. Вот и получалась система ходов, по которой при желании можно было бы перемещаться на целые кварталы. Но никогда еще парень не спускался в подземелья старых домов по чьему-то приглашению. Обычно приходилось вламываться без спроса. Вошли в узкое пространство, окруженное стенами старинной кирпичной кладки. Места хватало ровно на троих. «И что дальше?» — спросил Петя. А дальше пол под ногами плавно понёсся вниз, словно лифт шахты. Причём в движение пришёл именно пол, потому что перед глазами замелькала кирпичная кладка. Мелькнуло и несколько дверей, таких же простых и деревянных, как та, что осталась наверху. Лифт остановился перед очередной дверью. За ней стоял какой-то шум. Будто там шла энергичная работа с множеством инструментов. Но стоило мадам коснуться ручки двери, и шум стих. Дверь открылась. Петя увидел полутемную приземистую комнату с кирпичным арочным потолком. Слабый свет шел от огня в небольшой печи, имеющей форму башни. Мадам вошла, зажгла свечи, и помещение предстало во всей своей красе. Не требовалось особых знаний, чтобы сразу же понять. Это старинная алхимическая лаборатория. Возле печи лежала кочерга и стопка дровишек. Рядом стоял большой стеклянный сосуд с вязкой с жидкостью, похожий на масло. На полках и столах разместились тигли различных размеров. Керамические сосуды и стеклянки для дистилляции, щипцы, молотки, ступы и толкушки песты. На стенах висели многочисленные часы со стрелками, только в данную минуту все стрелки замерли и не двигались. «Вы не возражаете?» Обратилась мадам к деду и Пете. Те пожали плечами. «Не возражаем против чего?» А мадам хлопнула в ладоши, и тотчас в комнате зашумела работа. Мехи стали раздувать огонь, песты что-то толочь в ступах, в перегонных стеклянных аппаратах потекла, и забулькала жидкость, а песочные часы стали отсчитывать различные отрезки времени для производимых операций, ссыпая песчинки сверху вниз, а потом переворачиваясь и начиная процесс заново. Петя сел к столу не глядя. Кажется, стул сам подскочил и подставил сиденье. Мальчишка уже устал удивляться. Просто глазел по сторонам широко открытыми глазами. Профессор с некоторым чувством вины наблюдал за внуком. Но в целом рядом с мадам ему было вполне комфортно. Наверное, даже куда комфортнее, чем в рациональном мире собственной квартиры. Гения поставила на стол три чашки горячего какао. — Ну, рассказывай, откуда у тебя этот ангх? И что ты делал ночью в моём дворе? — Думаю, будет справедливее, если сначала расскажете вы. «Кто вы и почему тут все так странно?» Мадам поправила съехавшие очки. «Хорошо. Гения — мое настоящее имя. Я управляющая этой аптекой. Вернее, я управляю ее альтернативным образом. Ведь ты уже понял, мой мальчик, что есть одна сторона мира. В ней все просто». И есть другая сторона. Она гораздо сложнее, гораздо. «Одна, другая», — подумал Петя. «С ума сойти можно». «Так я попал в параллельную вселенную, и тут другие законы физики». «Не параллельная, а альтернативная», — мягко поправила гения. «И альтернативная наука». «Тоже на месте не стоит!» — буркнул дед. «Не тяни резину, рассказывай про Ангх». И Петя снова принялся повторять историю своих ночных приключений. Гения встала, внимательно слушая, и начала готовить какую-то смесь, размалывая в ступе подлетавшие по её зову ингредиенты. Конечно, вид летающих предметов рассказу мешал ужасно. Ведь вокруг бесстыдно разворачивалась картина самого настоящего волшебства. Помимо свободно перемещающейся посуды, часовые механизмы тоже проявляли странную самодеятельность. Стрелки крутились, как им вздумается. Словом, все диковинные механизмы алхимической лаборатории были заняты своими делами так, будто каждый предмет тут был наделен волей и разумом. Когда Петя, наконец, добрался до описания египтянки, мадам выразительно глянула на деда. «Похоже, у нас гости!» Профессор кивнул. Гения продолжила с каким-то остервенением толочь в ступе смесь до порошкообразного состояния. И это тоже было странно, ведь при желании толкушка могла работать без участия руки мадам. Гостья, о чем вы?» Или вы сейчас же объясните мне всё? Или я уйду?» Дед и гения никак не отреагировали на это заявление. Петя встал, прошёл к двери и дёрнул за ручку. Дверь открылась, но за ней была глухая стена. Петя молча закрыл дверь, вернулся к столу и сел. Гения поставила перед ним новую кружку с какао. «Пей!» Петя отхлебнул. «Надо признать, ни разу в жизни он не пил такого вкусного напитка». Мадам отложила толкушку, вытерла руки, а подлетевшее полотенце налила в ступу тёмную жидкость, размешала. Смесь получилась адски чёрной. Гения окунула в неё анх. Жидкость моментально стала прозрачной и засветилась, будто в ней включился фонарь. На анхе стали проступать какие-то иероглифы. «Впервые вижу алхимическое золото такой чистоты!» Восхитилась гения. «Ты со мной согласен, Сёма?» Семён Семёнович кивнул и показал на проступившие знаки. «Этого языка я не знаю. Смотри, они пропадают!» Дед вытащил из кармана оказавшийся весьма кстати мобильный телефон и сфотографировал надпись на египетском кресте. Вскоре знаки действительно пропали, гения и профессор выразительно уставились друг на друга. Похоже, про присутствие третьего в комнате они напрочь забыли. Петя вздохнул, встал, подошел к перегонному аппарату из двух соединенных между собой емкостей. Голубая сверкающая жидкость бегала туда-сюда без каких-либо видимых причин, будто вечный двигатель. Петя от нечего делать решил постучать по стеклу пальцем. Поднял руку, и вдруг за спиной раздался крик. «Стой!» Петина рука замерла. Дед тут же оказался рядом. «Извини, что не предупредил. Эта жидкость взрывается от малейшей тряски», заявил профессор. «Мощнее гексанитрогексоаза и верцитана, а гексанитрогексоаза и верцитан мощнее тратила. Соображай. Да будет тебе ребёнка пугать, усмехнулась мадам. Просто пусть знает, что здесь трогать ничего нельзя, сказал профессор. Ты ведь понял, что попал в знатную передрягу. Мадам мягко улыбнулась Пете. Мальчишка неуверенно кивнул. Выходило, что совершенно случайно Петя открыл для себя то, чего мог не узнать никогда. Но это же «Отлично!» «А теперь самое главное. Мы с Сёмой в некотором смысле коллеги. Правда, Семён Семёнович на ранг выше он...» Профессор сделал предупреждающий жест, и мадам умолкла. «У него очень особая должность в гильдии петербургских алхимиков». «Мой дед — алхимик!»